Возвращение. Некому было приветствовать его, когда он вступил в город. Он явился в самый непроглядный час глухой чёрной ночи. Единственной луной в небесах была та, которую мог разыскать только его взгляд. Он отослал зелёного дракона прочь, наказав ожидать дальнейших повелений. Стражу у ворот не заметила его, потому что он не воспользовался воротами. Ворота были ему попросту ни к чему. Стены, выстроенные руками простых смертных, более не были для него препятствием. Неузнанным шагал он молчаливыми улицами спящего города. Только один из горожан сразу почувствовал его прибытие. Астинус, занятый, как всегда, работой в стенах великой библиотеки, вдруг перестал писать и поднял голову. Его перо на миг замерло в неподвижности над пергаментным листом. Однако потом историк передернул плечами, и работа над хрониками пошла своим чередом. Человек в черных одеждах быстро шел сонными улицами, опираясь на посох, увенчанный хрустальным шариком, зажатым в золотой лапке дракона. Шарик был темен, в свете не было нужды. Человек хорошо знал, куда идет. За столетие он не раз и не два мысленно прошел этот путь. Черные одеяния тихонько шуршали, задевая его лодыжки. Золотые глаза, мерцавшие в потемках глубокого капюшона, казались единственными искорками света, вопустившиеся на город ночи. Он не замедлил шага, добравшись до центра. Он и взглядом не удостоил пустые покинутые здания с их темными окнами, напоминавшими глазницы черепов. Все той же ровной походкой вступил он под сень громадных дубов, одного вида которых когда-то хватило, чтобы насмерть перепугать Кендера. Бестелесные руки, протянувшиеся к нему, рассыпались пылью у его ног, и он миновал их, почти не заметив. И вот показалась величественная башня, черное на черноте небо, словно окно, прорубленное в недра тьмы. Здесь человек в черных одеждах, наконец, остановился. Стоя перед воротами, он окинул башню взглядом, не упустив ни одной мелочи. Обрушенные минареты и полированный мрамор, отражавший холодные пронзительные лучи звезд. И медленно, удовлетворенно кивнул. Потом взор золотых глаз обратился к воротам башни, к черному одеянию, жутко трепетавшему на шипах. Простой смертный, оказавшийся перед этими воротами, сейчас же сошел бы с ума от безымянного ужаса, не говоря уж о том, что ни один простой смертный не смог бы не возбранно миновать хранительные дубы. Рейстлин же стоял совершенно спокойно, не испытывая ни малейшего страха. Подняв худую руку, он схватил изодранные черные одежды, политые кровью их владельца, и сорвал их с ворот. Из самых глубин бездны долетел леденящий вопль негодования. Вопль до того громкий и жуткий, что мирно спавшие палантасты мгновенно проснулись и некоторое время лежали в своих постелях, парализованные ужасом, и ожидали конца света. Стражники на стенах не могли пошевелить ни рукой, ни ногой, только покрепче зажмуриться и приготовиться к смерти. Младенцы плакали от страха, собаки скуля прятались под хозяйские кровати. Кошачьи глаза настороженно горели во тьме. Вновь раздался вопль, и из ворот башни протянулась бледная рука. Призрачное лицо, искаженное гневом, плыло в сыром воздухе. Рейстлин не пошевелился. Все ближе и ближе придвигалась рука, а лицо сулило ему всему муки бездны, уготованные безумцу, дерзнувшему пренебречь проклятием башни. Вот призрачная рука коснулась сердца Рейстлина. И дрогнув, замерла. «Знаете же», — сказал Рейстлин, глядя на башню и возвышая голос, чтобы слышали все находившиеся внутри. «Я — властелин прошлого и настоящего. Мой приход был предопределен. Передо мной растворятся эти врата!» И призрачная рука отодвинулась прочь, а после медлительным жестом пригласила его вовнутрь. Ворота раскрылись, и петли не издали ни звука. Рейстлин миновал их, не взглянув ни на руку, ни на лицо призрака, склонившееся перед ним. Он вошел в башню, и все бесформенные, нелепые порождения теней, обитавшие в ее стенах, ему поклонились. Остановившись, Рейсли нагляделся кругом. «Вот я и дома», — сказал он. И вновь тихо стало в Павантасе, и мирный сон прогнал все ужасы прочь. «Страшный сон», — подумали люди. Повернувшись на другой бок, они вновь засыпали в благословенной темноте, приносящей отдых перед рассветом.